Глава 19. Чудеса. Алиса. Здорово, Сань. Мужчины разного возраста по очереди протягивают Саше руки и хлопают его по плечам. Он здоровается со всеми и перекидывается парой фраз, а потом подходит ко мне. Так, мужики, это Алиса. Тяжелая ладонь ложится мне на талию, и этот жест не остается незамеченным для всех присутствующих. Для меня тоже. Меня все еще потряхивает после ситуации на лестнице, и сейчас он легче не делает. Добрый вечер, вежливо улыбаюсь. Добрый. Сели, запомнить имена, которые они начинают называть, но понимая, что в памяти задерживается только Женя, а ещё Гриша. Брутальный, с виду очень серьезный мужчина, визуально на пару лет старше Саши. Алиса у нас вопросительно вскидывает брови парнишка моего возраста, выглянувший из-за спины хозяина дома. Алиса у нас шлепает его Саша по козырьку кепки. Алиса сама у себя показательно вздергиваю подбородок. Не знаю, как часто Саша привозит с собой своих пасей, но перспектива выглядеть в глазах всех этих людей одной из них не кажется мне привлекательной. Они, наверное, и имен их не запоминают. Даже так загорается взгляд у парня. Я Сеня, Сеня. У тебя сейчас мясо с шампура слетит. Разворачивает его Саша за плечо к мангалу, не дав мне возможности пожать его протянутую кисть. Руку я бы все равно не смогла, потому что она в маринаде от мяса. Саш, а с нами поздороваться? Долетает до нас сбоку обиженным женским голосом. Мы оборачиваемся, и Саша приветливо вскидывает руку нескольким девушкам, уютно устроившимся около бассейна. «Пойдем», — мягко подталкивает меня к ним. Пока мы идем, машинально оглядываю лежащих на шезлонгах. Молодые женщины и девушки очень симпатичны, ухожены и довольно положительно настроены, к моему удивлению. В их глазах, направленных на нас, я не вижу осуждения или негатива, скорее чисто женское любопытство. Надо же, я подготавливала себя к другому. Успела нарисовать воображение пираний, которые обгладают мои кости, едва я заявлюсь на их территорию вместе с Сашей. Привет, красавица. Подойдя по очереди к девушкам, Саша целует их в щеки. Привет, привет. Мы уже думали, снова проигнорируешь наши посиделки, шутливо журит его пухленькая брюнетка. Разве я могу? разводит руками Саша. «Еще как можешь, смеется миловидная молодая женщина, к которой он подходит следующий. Но сегодня молодец, зачет тебе. «Еще и наконец-то не сам, переводит на меня теплый взгляд. Это это Алиса, ловит мой взгляд Саша. Привет, Алис, улыбается. Я Ксеня. Очень приятно. Падай с нами, кивает мне на свободный лежак. Или хочешь искупнуться? Мы просто все уже наплавались. Так что если хочешь, пожалуйста, бассейн твой. Спасибо, пока не хочу. Чуть позже, возможно. Но на шезлонг всё же опускаюсь. Саш, привет. Сначала слышу, а потом и вижу, как к нему сзади подходит высокая блондинка в брском чёрном бикини. А вот и его типаж: ноги от ушей, узкая талия и красивая высокая грудь. Зачем-то опуская взгляд на свою упакованную в лиф от купальника и спрятанную под наполовину прозрачной майкой. Не троечка, конечно. Я как-то раньше внимания не придавала тому, как выгляжу, а сейчас это ощущение, когда сама себя с кем-то сравниваю, мне не нравится, но сравниваю же. Привет, Вик. Дежурно улыбнувшись, Саша намеревается обойти девушку, но она удерживает его за руку. Как дела? Сто лет не общались. Мурлычет заигрывая. Ну вот, все же без очередной рыбки ни дня отвожу взгляд, успевая заметить, как она смотрит на него, как преданная балонка на хозяина. Вероятно, очень ждала его приезда, и раз так заискивает, это значит, что у них что-то было или ей просто очень хочется. В груди растет тяжесть Ловлю себя на малоприятном ожидании услышать его фирменный тон с линцой, но вместо него мужской голос звучит довольно сдержанно и без единого намека на флирт. «Некогда мне общаться, работа, дела. Ну-ну, не заливай. Не верю, что в перерыве не найдется времени сходить на кофе? Время-то найдется, Желание не всегда Девушки, сидящие рядом, демонстративно присасываются к своим коктейльным трубочкам, делая вид, что не слышали его нелестного ответа, а у Вики краска от лица отливает. Пойду мужикам помогу, обходит ее, оставляясь с приоткрытым от негодование ртом. Вам, девочки, может, фруктов подать? спрашивает уже совсем другим тоном у остальных. Подай, Саш, пожалуйста, а то так лень вставать. Отвечает Ксения и указывает пальцем на стол. Мы уже порезали все, Возьми там тарелку. «Пойдешь со мной или отдохнешь здесь? Проходя мимо, Саша сжимает мое плечо, а я чувствую, как мне в щеку впивается убийственный взгляд. Рыбка оказалась пираньей. Посижу здесь немного. Принести что-то? наверное, ничего. Давай пиво пару глотков. Легче станет. По собственному опыту говорю, скидываю голову и попадаю под прицел его улыбающихся глаз. Неприятное ощущение в груди как-то само по себе рассасывается. Нет, я все еще помню, что вчера он, возможно, улыбался так Вики, сегодня мне, а завтра кому-то еще. Но тот факт, что конкретно сейчас он не флиртует с ней, делает мое нахождение здесь легче. Разве что пару Саша отходит, берет из ведерка со льдом банку пива и тарелку фруктов. Ставит ее на столик рядом с Ксенией и рванув кольцо на банке, вручает мне пиво. Всё осилишь? Посмотрю. Если что, зови. А после склоняется и говорит уже на ухо, так, чтобы другим не было слышно. Когти свои можешь пускать в ход, если понадобится. А если не захочешь, то просто вставай и уходи. Встретившись со мной взглядом, подмигивает и уходит, а я остаюсь под расстрелом нескольких пар глаз. Меня мурашит, но, конечно, не от них, а потому что этот гад снова вторгся в моё личное пространство. Так ты, Саши, приехала? Та самая Вика не сводя с меня взгляда, грациозно опускается на шезлонг и скрещивает свои длинные ноги. Да. А тебе лет сколько? Выглядишь на шестнадцать, или ты его племянница? Надменно поправляет блестящие волосы. Не маленькая для взрослых посиделок. Так, нападение пираний уже началось, или это только подготовка? Мои губы непроизвольно дергаются в улыбке. Это прекрасно, что в моем возрасте я выгляжу на 16. Значит, когда мне будет столько же, сколько вам, я буду выглядеть младше. Взгляд ярко накрашенный глаз холодеет. А Ксения рядом тихо прыскает, подношу губам холодное пиво и делаю пару глотков. А не надо пытаться меня унизить. Если что, кусаться я тоже умею, хоть сама и не пиранья. Не обращай внимания. Чукается со мной бокалом Ксения, а после приближает ко мне лицо. Саша просто впервые приехал не один. Вот Викуля и бесится. Она бывает довольно навязчива. Не слушай ее. перевожу взгляд на мужскую компанию. Саша что-то рассказывает, жестикулируя одной рукой, и пространство взрывается низким мужским смехом. Не замечаю, как расслабляюсь. То ли от информации, что в глазах присутствующих я не очередная пассия, то ли потому, что Вика это уходит пройтись, и моя щека перестаёт жечь, но настроение уверенно ползет вверх. Девушки почти все оказываются нормальными и общительными, кроме разве что подруги Вики. Как я поняла, это чья-то младшая сестра, Света. Но ей по дружескому статусу положено поддерживать подругу, поэтому меня ее отношение ко мне мало волнует. Всем нравится, я не обязана. Попивая пиво, вдыхая воздух, пропитанный дымом от мангала, я обнаруживаю, что мне очень легко и хорошо. Глаза живут своей жизнью, и то и дело находят Сашу. Он общается с мужчинами, попивая пиво прямо из банки, курит и иногда встречается со мной взглядами, кивком головы как бы спрашивает, как я, и я также киваю в ответ, показывая, что нормально. Там, где полчаса назад давило, теперь тепло и щекотно. Природа все же творит чудеса. Похмелье как не бывало.